Альбина Матрикс, 20 аркан. Серия 22 аркана «Инструкция к пониманию себя». 20 аркан «Суд». 20-я ступень к самопознанию. Вам предстоит... Глубокое исследование энергии пробуждения, рода, судьбы и трансформации. 20 аркан не о приговоре, а о шансе выйти из спящих родовых сценариев, завершить старое и начать жить по-настоящему. Эта книга 20-я ступень из 22 к познанию себя через призму арканов и систему матрица судьбы. В ней приведены не только расшифровки аркана на позициях в Матрице, но и реальные жизненные примеры для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 и своей судьбы. Сказка о двадцатом аркане. В городе, где жители боялись даже шептаться, висел великий колокол. Легенда гласила, когда он зазвонит, закончится старая жизнь и начнётся новая. Поэтому его цепями приковали к земле, а язык убрали в подземелье. Однажды в город пришли. Первый юноша в белом, искавший вечную жизнь, Вторая — старуха в черном, нёсшая мешок с костями. «Я разбужу колокол», — сказал юноша, — «он даст бессмертие». «Я пришла звонить», — просто сказала старуха. Юноша бил по колоколу мечом, но тот молчал. Старуха села рядом и достала из мешка кость ребенка, умершего от чумы, кость солдата, павшего в бессмысленной войне, кость матери, замерзшей у чужого порога. «Это и есть язык колокола», — сказала она. Когда кости коснулись колокола, грянул гром. Первое. Юноша превратился в белого журавля и улетел. Второе. Дома рухнули, показав спрятанные под ними сады. Третье. Жители вдруг вспомнили все, что старались забыть. А старуха сняла черный плащ, под ним оказались крылья. «Судный день не конец» а возвращение к истине. Иногда нужно, чтобы рухнуло все ненастоящее, только тогда прорастет семя новой жизни.